Часть вторая. Глава 1. Вас тут какие-то люди спрашивали. Я бы с такими говорить не стал. Барман многозначительно посмотрел на дверь возле стойки, ведущую на зады Алибастрового леса баре с оригинальным названием бар было людно народ ел и пил не обращая на нас внимания мы с пригоршни переглянулись люди чурова мы у них только что считая артефакт перехватили возле любича и в бар пришли чтобы скинуть его 5 минут назад с успехом и было проделано ну то есть понятно артефакты не подписаны кто успел тот и взял Но мы-то знали что чуров собирался его себе загробастать главное он знал что мы тоже про артефакт знаем таких отморозков это равносильно признанию вины. Так что мы обменялись понимающими взглядами и, не сговариваясь, устремились к указанной двери на прощание тепло кивнув бармену. Мы с напарником в зоне недавно, поэтому не можем еще особенно рассчитывать на добрые отношения со стороны старожилов. Ведь мы потихоньку становимся своими, раз бармен нам насчет расспросов каких-то людей словечко шепнул. Сразу за железной оградой начинался алебастровый лес, который получил свое название из-за непонятной болячки, заразившей его целиком. Ствол каждого дерева здесь словно присыпан белесой трухой. В некоторых местах она собирается большими комьями, в других размазана тонким слоем по коре. Ночью труха слабо светится, а еще она ядовитая, если попадает на кожу, начинает сжечь и лучше ее побыстрее смыть, потому что может реально разъесть до кости. Деревья под действием трухи потихоньку истончаются, так что, кажется, идешь среди каких-то хилых берез-дистрофиков. В общем, мы углубились в белый лес. Шли быстро, стараясь убраться как можно дальше, да поскорее. Не то чтобы мы уж так сильно боялись банды Чуровских отморозков, просто после ходки оба были конкретно измотаны, патронов почти не осталось, к тому же нас двое, а их семеро. Это называется не трусость, это благоразумие. Если бы чуровцы настигли нас сейчас, они бы меня с пригоршни почти гарантированно положили. А если мы заляжем в схроне, выспимся, отъедимся, пополним боезапас и сами найдем банду там, где нам удобно, перевес будет на нашей стороне. А может к тому времени Чуров отойдет и мстить нам не захочет. Мало ли у него из-под носа артефактов уводили. Не дурак же он за каждым гоняться из-за такой ерунды, поорет и забудет. Хотя, конечно, все они отморозки в банде. И Чуров самый отмороженный, я бы на его снисходительность не рассчитывал. Лес был стрёмный, словно худосочные белые призраки со всех сторон. Стоят, растопырив прямые тонкие ветки. Листьев почти нет, и при этом деревья окончательно не мрут. Симбиоз у них струхой какой-то, что ли. Хорошо было без ветрия. В алебастеровом лесу по-настоящему опасно становится, когда ветер. Труха слетает со стволов, закручивается меловыми смертьями, лезет в глаза. Можно просто не выйти отсюда, если ветер посильнее. Пару раз я видел в лесу кости. Причем не только плоть с них была вытравлена трухой. Сами они тоже стали пугающе тонкими. Я покосился на пригоршну. На нем снова была ковбойская шляпа, вымененная недавно у сталкера за булдыги. Напарник пер вперед, как матерый кабан, придерживая автомат на груди и немного сгибаясь под весом рюкзака, уклоняясь от веток, иногда ладонью отмахивал от лица клуб взлетевшей трухи. И, судя по выражению простецкого лица, перспективами разборок с чуровцами не озабочивался. Эти вещи напарник, как правило, мне предоставлял. Задачиваться, думать, планировать. Мы с самого начала выбрали такое направление, чтобы выйти к переправе через речку, рассекающую алебастровый лес надвое и, как выяснилось, зря. Засада была сделана грамотно, хоть и банально, возле самой переправы. Пологие берега, мутно-белая вода, речка мелкая, но коварная. Через нее вел самодельный шаткий мосток. Когда мы подошли к нему, голос раздался совершенно неожиданно. «Оружие на землю! Стоять не дергаться! Вы на мушке!» Тегошный схватился за калаш. Выстрел вспорол лесную тишину, пуля взрыла землю у ног бывшего десантника. «У них снайпер!» — ругнулся пригоршня и, сдернув с шеи ремень, бросил автомат в траву у ног. «Ты у нас сталкер, очевидность!» — проворчал я. «Все! Приплыли!» Мы зазирались. Из-за кустов слева поднялся паренек в камуфляже с направленным на нас стволом. «Ты тоже бросай!» — велел он мне. Я еще покрутил головой, пытаясь определить, где засел снайпер. С другой стороны от тропы, метров в пятнадцати, Из-за вросшего в землю валуна встал круглолицый румяный мужик с пышными русыми усами. Он тоже держал нас на прицеле. «Это не Чуровцы», — констатировал Пригошня. «Вот же, да у тебя сегодня день удачных умозаключений», — восхитился я. «Не вертись, парень», — предупредил Усатый, — спокойно, даже добродушно. Говорил он мягко, округло. Знакомый говор, украинец, похоже. «Не», — Пригоршня помотал головой, — «точно говорю, не Чуровская братва». Я вздохнул, снимая автомат. Медленно положил на землю, медленно выпрямился, не переставая шарить взглядом вокруг, прикидывая, как быстро смогу достать пистолет в кабуре на левом боку. «Фигня!» «Ха-ха!» Что, ребята доки чувствовалось сразу. «Скосят это не почешутся!» Поэтому я оставил мысли про пистолет и спросил Светский. «Кто вы? И что вам от нас надо?» «Кстати, а ведь снайпер стрелял сзади!» Они оставили свободным мост через ручей прежность, или там тоже кто-то сидит. Не попытаться ли уйти этим путем? Скажем, я выхватываю пистолет и снимаю паренька слева, одновременно уходя в ту же сторону. Пригоршня делает то же самое с Усачом, и мы зигзагом рвемся к мосту. Чушь, ага, снайпер нас снимет. К тому же через пару секунд на том берегу возник еще один спец в камуфляже. Оглядел нас и ступил на мостик. Его глок висел на поясе в кобуре. Я почему-то не сомневался, что он успеет воспользоваться им раньше, чем я своим стволом. «Майор Озеров», — сухо представился он, — «не мандражируйте, бродяги, надо поговорить. У нас тут лагерь, идем туда». Лагерь оказался и не лагерем вовсе. Так брошенные рюкзаки на опушке леса возле самого берега. Вещи охранял молчаливый здоровяк. Когда мы прибыли, майор жестом предложил нам располагаться. Пригоршня скинул рюкзак, крякнув, сел на него. Я остался стоять. Озеров встал напротив, заложив руки за спину. Стальные глаза его оставались непроницаемыми. Это вы нас у бара искали? спросил я и оглянулся, услышав шелест травы. На опушке появился высокий худой тип с сероватым лицом. Уголки губ были опущены, придавая ему мрачно недовольный вид. За плечом висела СВД. Вот и снайпер. — Группа в сборе? — Бугор, дай гостям чаю, — велел майор. — А ты садись, разговор не короткий. — Посмотрим, — отозвался я скептически, но решил, что рюкзак уж точно снять лишним не будет. Здоровяк неторопливо распустил завязки бокового кармана, вытащил термос, налил слабо дымящуюся бурую жидкость в крышку. Донесся запах крепко заваренного чая. — Кому? — буркнул он. — Гони его на меня, — оживился Пригоршня. — А пожрать найдется? Пугор вопросительно глянул на командира, тот едва заметно кивнул. «Ща — Ща! — сказал здоровяк по-прежнему хмуро и полез в рюкзак. — Мы ж как узнали, что вы про нас интересовались. Тут же ушли из бара, даже присесть не успели, — пояснил Пригоршня. Громко серпая, он начал с удовольствием глотать горячий напиток. «Вы как нас опередили-то?» «Через болото шли», — сказал я, — «пока мы в обход, как приличные люди». «Рисковые пацаны!» — подсокол языком пригоршня. «Или очень торопились нас перехватить». Сержант прислонился к дереву спиной, не выпуская оружия из рук. Ствол ненавязчиво смотрел в нашу сторону. Снайпер с пареньком притащили бревно и начали споро разводить костер. Здоровяк вскрыл консервы, одну банку с тушенкой сунул пригоршня. Попросительно посмотрел на меня, я покачал головой. Озеров пропустил мое замечание мимо ушей. Присев на бревно, сложил руки на груди. «Мы ищем путь к АС, сказал он, — «и нам нужен Фишер». «Ого!» — воскликнул Пригоршня. Я старался не показать своих чувств, хотя всецело разделял его удивление. Два месяца прошло с того момента, как мы свалили с АС через телепорт, и у меня крепло ощущение, что остальные участники тех событий мертвы, хотя я не видел смерти Кривого и Фишера. Да и куртка леших могла спасти мародера. Но никто из них не появлялся, про них не было слышно. Так или иначе, если кто остался жив, вряд ли бы стал делиться с военными описанием своих приключений. Откуда они знают? Кто за ними стоит? Майор внимательно следил за нашей реакцией. Кажется, он знал, какие вопросы крутились у меня в голове. «Мы из ФСБ», — сказал он. «Круто!» — высказался Пригошня, непонятно о чем. То ли о сообщении Озерова, то ли о банке тушенки в своих руках, которую он смачно пожирал. Я спросил. «При чем здесь мы? Если вы знаете про Фишера, то знаете и как попасть на АЭС. Идите к телепорту на мертвой базе». Озеров покачал коротко стриженной головой. «Телепорта там больше нет». Я поднял бровь. «Вот как?» Спровоцированный мародером всплеск привел к незначительному расширению зоны. А еще он мог что-то сдвинуть в структуре пространственных искажений. Черт его знает, как там работают эти квантовые нити, о которых тогда толковал Фишер. Телепорт на мертвой базе мог схлопнуться, переместиться, испариться, уйти под землю. Короче, версии тысяча и одна. «Плохо искали», — предположил пригоршня, облизывая пальцы и вытирая их об штаны. «Всю базу обыскали». С большим, чем он хотел бы показать раздражением, отозвался майор. «Были в нужном ангаре, спускались в пролом, всех мертвяков перемочили. Короче, нам нужна ваша помощь». «Мы телепорта не брали, вернуть не можем», — сказал я. «Ищите тогда сразу телепорт в котле». «На него вся наша надежда», — согласился Озеров. «Но мы не знаем, где он расположен». «Да на барже же!» — воскликнул Пригоршню. «С ветряком! Она одна такая, сразу увидите». Он, конечно, не горел желанием участвовать в непонятной экспедиции. Я, впрочем, тоже. Озеров переглянулся с сержантом. Надеюсь, они не такие тупые, чтобы заставлять нас идти под дулами автоматов. Ясно же, что мы сбежим при первой возможности. А таких возможностей зона предоставит в достатке. Должны они это понимать. Если уж сумели опередить нас у переправы, пройдя сквозь болото, значит, в зоне хоть немного доразбираются. Мы с Пригоршней незаметно переглянулись. Сотрудничать с военными? Мы тут недавно, но потихоньку обживаемся. Схрон завели, знакомство поддерживаем. Короче, нам здесь нравится. И местные к нам привыкли. Вон бармен помог, инфу скинул. Портить мою с напарником хрупкую, только начавшую складываться репутацию работая на ФСБ? Пригоршний не так бывший десантник. Он скрывает, конечно, это позорное пятно своей биографии. Но если всплывет, шансы на приличный заказ упадут. «Военных в зоне не любят. Они ж сталкеров отсюда гоняют». «Мы не идем», — предупреждая вопрос майора, — сказал я, и Пригоршня, энергично кивнул. «Какая-то инфа у вас есть? Без нас справитесь». «Я же говорил, что дохлый номер», — растягивая слова, произнес сержант, присевший к тому времени у костра, в то время как молодой и снайпер разошлись, охраняя периметр. «Слабаки», — фыркнул паренек в камуфляже, оглянувшись на нас. Он, судя по всему, зону еще не топтал и был полон юношеского боевого задора. Мы с Пригоршней дружно проигнорировали его замечания. За два этих месяца успели ощутить на своей шкуре, что тут не понты рулят, а опыт. Не то место для понтов. Майор поджал губы, встал. «Керзон, сворачивая лагерь. Будем разрабатывать мародера». Сержант отлип от дерева. «Есть, товарищ майор», — каким-то неуставным тоном ответил он. «Проводить до переправы?» «Сами дойдут», — Озеров отвернулся от нас. Здоровяк уже собирал рюкзак, снайпер позвал молодого. Гаси костер, Юла!» Пригоршня поднимался, не веря, что мы так легко отделались. Это была первая встреча бывшего десантника с представителями властей после его дезертирства, и он не чаял уйти запросто. Мне пришлось повысить голос, чтобы меня услышали в поднявшейся суете. «Стойте! Я думал, что мародер мертв, хотя и не был уверен». «Да», — оглянулся Озеров, — «Правильно не был уверен, химик!» «Кирзон!» «Подожди, майор!» — сказал я. Лицо убийцы моего брата стояло перед глазами. Хотя я сам выстрелил ему в спину, я видел, как он упал. Только-только меня перестали преследовать холодные липкие сны с темной комнатой, в которой мелькают три тени. Словно бросаясь в ледяную воду с головой, я сказал «Хорошо, я с вами». Пригоршни не был готов к такому повороту и громко возмутился. «Химик, ты чего? Да не рот все!» «Какие у вас доказательства?» Озеров пожал плечами. «Зачем мне тебе что-то доказывать?» «Я должен идти, — сказал я напарнику, — чтобы закончить эту историю. Ты же знаешь все». Но Пригорш не разбушевался. Его было не остановить. «Вот ты и иди!» — орал он. «Ты меня во все это втравил! Ты расхлебывай! А я обратно в казарму не желаю! Только жить начал, как мне нравится! Во вкус вошел в вольной жизни! Напарник, блин!» Не ожидал я, что ты так сразу меня сдашь, при первом же случае, а мог бы догадаться. Ты у нас с самого начала, себе на уме, других подпуле подставляешь ради тайных целей, химича себе втихую. Вот и шагай, а я сам по себе. Он нахлобочил свою ковбойскую шляпу до самых бровей и решительным шагом направился вдоль ручья в том направлении, откуда мы пришли. Майор заговорил негромко, размеренно, будто читая с листа. Я даже не сразу разобрал его слова. Но Пригоршня остановился моментом, как будто на стену налетел. Утехов, Никита Федорович дезертировал 11.03 в районе периметра при исполнении заданий командования. Прописан в Москве, улица Сапковск, 18, квартира 33. Родственники, мать... «Ты мою семью не траж!» Спокрасневший от гнева мордой развернулся Пригоршня. «С ними ничего не случится», — спокойно отозвался озеров. «Ну что, пойдешь с нами, Никита Федорович?» Никита обвел взглядом наши лица и сплюнул. Скинув рюкзак, уселся на него, сложил руки на груди. «Гнида ты ФСБшная!» — мрачно сказал он. «Слабое место нашел, да?» Майор не выказал радости. Он продолжил так, будто не было всей предшествовавшей сцены. «В котел пойдем через могильник. Поведет лесовик. Знаете такого?» «На сборы 18 часов. Встречаемся на химстанции на рассвете». «Вы там будете? Нет необходимости вас контролировать». «Окей, мы идем!» Пригоршню еще бурчал что-то, а я молча наблюдал, как спецы собираются и уходят. Озеров этот отнюдь не так прост. Хорошо подготовился. Весь разговор разыграл как по нотам. Но мне было все равно. Майор не врал, я был в этом уверен. Мародер точно жив. Узнав такую новость, я мог идти только в одном направлении. К нему. С единственной целью. Разделаться с ним.